Глава вторая. «Бестия умер», — объявил Макрон, войдя в палатку. Ливень, глухо барабанивший по козлинной шкуре, заглушил слова Центуриона, и Катон, оторвав глаза от своей писанины, переспросил «Командир?» «Я сказал, что бестия умер», — крикнул Макрон. «Умер! Сегодня, после полудня!» Катон кивнул. Новость была печальной, но вполне ожидаемой. Лицо главного центуриона было буквально рассечено пополам. Лекари сделали все возможное, чтобы облегчить его страдания, но спасти заслуженного воина не смогли. Потеря крови, раздробленные кости и занесенная инфекция сделали его смерть неизбежной. Надо сказать, что в первое мгновение Катон ощутил едва ли не радость, ведь именно бести. превратил первые месяцы его службы в сущий кошмар. Создавалось впечатление, что, муштруя прибывших в легион новобранцев, Центурион получал особое наслаждение, издеваясь над столичным хлюпиком и созерцая его бессильную ярость. Макрон отстегнул застежку своего чуть ли не насквозь промокшего плаща и кинул его на спинку походного складного стула, который придвинул к жаровне. «Пар!» исходивший от одеяний, сушившихся на других стульях, поднимался оранжевыми струйками и вверх и наполнял палатку туманом, которого тут и так было более чем достаточно. Если нескончаемый дождь — это лучшее, что может предложить британское лето, тоскливо подумал Макрон, стоит ли вообще драться за этот остров? Бриты и изгнанники, сопровождавшие легионы, утверждали, будто их сырая страна. чуть ли не прогибается от богатейших залежей драгоценных металлов, прекрасных пахотных земель и сочных пастбищ. Но, вспомнив об этом, Макрон лишь пожал плечами. Кто их знает? Может, они и не врут, но у них имеются свои причины желать, чтобы Рим восторжествовал над их соплеменниками. Ибо по большей части к римлянам прибивались вожди, которых катувелауны лишили владений и власти, и которые надеялись, Что в награду за помощь завоеватели вернут им и то и другое. Интересно, промолвил Макрон уже вслух размышляя. Кто теперь займет место Бестии? Хотелось бы знать, кого виспосиан прочит в главные центурионы. А может, тебя, командир? Это вряд ли парень, фыркнул Макрон. Его совсем еще зеленый юнец Аптеон прослужил во втором легионе слишком мало, чтобы... представлять себе порядок продвижения по службе. Я вообще не участвую в этом забеге. Легат будет выбирать из центурионов первой кагорты самых лучших и самых заслуженных командиров нашего легиона. Необходимо иметь за плечами немало лет безупречной службы на командной должности, чтобы твою кандидатуру хотя бы представили к рассмотрению для перевода в первую кагорту. Мне по моему разумению Еще долго оставаться на своем месте во главе шестой центурии четвертой кагурты. А вот центурионом первой бьюсь об заклад сегодня придется поволноваться. Не каждый день выпадает шанс сделаться главным центурионом. А разве они не будут печалиться об Эстии? Ведь он был одним из них. Наверное, будут, но одно другому не мешает. Пожал плечами Макрон. Такова война. Любой из нас может оказаться на переправе через Стикс. Просто на сей раз выпал черед бестии, а в общем-то он немало успел взять от жизни. Еще пара лет и ему все равно пришлось бы потихоньку сходить с ума от тоски в какой-нибудь ветеранской колонии. Так что если уж кому-то так и так следовало погибнуть, так лучше ему, чем молодому воину с далеко идущими планами, надеждами и амбициями. у которых есть шансы осуществиться. А так появляются вакантные центурионские должности и открываются возможности для продвижения. При этой мысли Макрон улыбнулся. Сам он пребывал в должности центуриона всего-то на несколько недель дольше, чем Катон на военной службе, и до недавнего времени по старшинству производства являлся младшим центурионом второго. Однако в последних стычках с бриттами Двое центурионов четвертой когорты сложили головы, что сразу подняло его на две ступени, сделав четвертым по старшинству. Кого бы не назначили на освободившиеся командные должности, Макрон автоматически имел перед новоиспеченными центурионами неоспоримое преимущество. Он поднял голову и ухмыльнулся Катону. «Если эта компания затянется на несколько лет...» Глядишь, даже ты и сможешь выбиться в центурионы. Катон улыбнулся, сочтя это не более чем шуткой. Все шансы были за то, что остров покорят куда раньше, чем высшее командование сочтет его достаточно зрелым и опытным воином для назначения командиром центурии. В конце концов ему было всего лишь семнадцать лет, а должность центуриона не для зеленых юнцов. Если когда-то он и получит ее. то этого придется ждать годы юноша вздохнул и протянул восковую табличку с которой работал отчет о численности боеспособного личного состава командир Макрон отмахнулся от таблички сам он и читал и писал с трудом а потому предпочитал не делать ни того ни другого всецело переложив письменную работу на плечи своего аптиона благо тот получил прекрасное столичное образование И командир твердо верил, что со всяческой писаниной в шестой центурии теперь полный порядок. Но что там? Шестеро наших легионеров в полевом лазарете и двое из них вряд ли выживут, а еще троих, хотя жизни их и вне опасности, по словам главного хирурга, придется уволиться с службы. Сегодня пополудни их необходимо доставить к побережью. К концу текущего года они должны вернуться в Рим. И что тогда? Макрон печально покачал головой. Жалкое пособие, на которое не прокормиться и перспектива до конца дней просить милостыню на улицах. Право же не та жизнь, за которую стоит цепляться. Катон кивнул. В детстве он видел у вечных ветеранов выпрашивавших подаяния в грязных нишах форума. Для лишившихся здоровья людей это было единственной возможностью выжить, и возможно смерть и вправду. была бы для многих из них лучшим выходом. Катон неожиданно представил себя в роли убогого колеки и невольно поежился. У него не было семьи, так что в случае беды ему не приходилось рассчитывать на чью-либо помощь. Единственным человеком вне армии, которому он может быть не был безразличен, являлась Лавиния. Но сейчас она вместе с другими рабынями и рабами из свиты Матроны Флавии, супруги командира Второго, находилась на пути в Рим. Однако на нее рассчитывать нечего, не говоря уж о том, что Лавиния не распоряжалась собой, Катон не слишком надеялся на то, что такая красавица сможет любить калеку. И будет ли ему легче, если она останется с ним из жалости или из ложно понятого чувства долга? Макрон уловил перемену в настроении молодого человека, И сам подивился тому, насколько он чуток к переживаниям паренька. Все аптионы, каких он знал до сих пор, были заурядными солдатами, чуть по лучше или чуть по хуже. Но Катон — совсем другое дело. Смышленый малый, грамотей и вместе с тем храбрый и находчивый воин, уже успевший проявить себя в деле. Другой на его месте нос бы задирал, а этот не высовывается. Надо думать, этот паренек далеко пойдет, если, конечно, проживет достаточно долго, чтобы успеть продвинуться. По правде сказать, Катон вызывал у своего командира смешанные чувства. Он удивлял его, порой забавлял, а порой и восхищал. — Не вешай нос, с тобой все обойдется. Раз уж тебе повезло остаться в живых, оказавшись в самом горниле еще зеленым новобранцем... «Значит, тебе на роду написана долгая жизнь. Не унывай!» «Есть не унывать, командир!» Тихо отозвался Катон, прекрасно понимая, что это лишь слова утешения. «Смерть не щадит никого, даже таких, как бестия, опытных, несгибаемых и умелых бойцов». «Итак, над чем мы остановились?» Катон посмотрел вниз на восковую табличку. «Еще один раненый, срезанный раной бедра...» Быстро идет на поправку. Он в лазарете, но через несколько дней встанет на ноги. Кроме того, у нас четверо ходячих раненых. Эти все скоро вернутся в строй. Но на данный момент полностью боеспособными можно считать лишь пятьдесят восемь легионеров. Пятьдесят восемь. Хмуро повторил за ним Макрон. Бреты изрядно потрепали шестую центурию. На остров высаживались все восемьдесят бойцов, а теперь, спустя несколько дней, потеряно уже восемнадцать. Замены планируются, командир. Чтобы кем-то кого-либо заменять, надо доставить резервы из Галлии. Чтобы организовать переправу людей через пролив из Гесариякума, потребуется как минимум неделя, так что пополнение мы получим не ранее, чем после следующего сражения. Следующего сражения Катон выпрямился. Какого сражения, командир? Не дрейф, парень. Это еще не самое худшее. Усмехнулся Макрон. Легат собирал командиров и сообщил, что он получил весточку от командующего. Похоже, нам предстоит переправа через реку, славную, большую, широкую реку. А на том берегу нас, ясное дело, будет ждать Каратак со своим войском. Колесницами и всем прочим. А далеко ли это отсюда, командир? В одном дневном переходе. Судя по всему, Авал плавт не собирается отираться возле реки. Он начнет переправу, как только мы подойдем. Но как же мы до них доберемся, до этих бриттов? – спросил Катон. Я имею в виду, как мы переберемся за реку? Есть ли там мост? Неужто ты думаешь, что бритты? Оставили бы там мост, если бы он и существовал, специально для нас, чтобы облегчить нам переправу? Макрон устало покачал головой. Нет, мостом там и не пахнет. А как нам перебраться? На все счёт командованию еще предстоит поломать голову. Думаешь, Плафт бросит нас форсировать реку первыми? Сомневаюсь. Бриты нас основательно потрепали, и люди еще не оправились. ты наверняка сам это чувствуешь. Катонки внул, ибо в последние дни в легионе действительно ощущался упадок боевого духа. Более того, ему довелось слышать шушукание, в котором вина за все тяжкие потери, понесенные легионом с момента высадки на британскую почву, безоговорочно возлагалась на одного лишь легата. То, что виспосиан сражался с противником в передних рядах бок об бок с простыми солдатами. Для большинства легионеров, особенно тех, которые лично не были свидетелями явленной им отваги, значение не имело. Да и вообще между легионерами и командирами, младшими командирами и старшими, короче говоря, между всеми и всеми накопилось множество обид и претензий, что в свете предстоящих боев с бриттами внушало серьезные опасения. Лучше бы нам выиграть это сражение. Тихо промолвил Макрон. Да, командир. Оба помолчали, глядя на мерцающие язычки пламени в жаровне. Потом желудок Центуриона забурчал до、да, так громко, что это тут же вернуло его мысли на более прозаическую стезю. Я страшно проголодался. Есть у нас что-нибудь? Там на столе, командир. Когда он жестом указал на темную буханку хлеба. и ломоть засоленной свинины в оловаенной миске. Маленький кувшин с разбавленным водой вином стоял возле мятой серебряной кружки, трофея, добытого Макроном в одной из предыдущих кампаний. Бросив взгляд на свинину, Центурион нахмурился. Что, свежего мяса так и не дают? Нет, командир. Каратак уничтожает все на пути нашего следования. Разведчики говорят, что до самой реки Тамисис, все поля и амбары сожжены, а домашний скот варвары угнали с собой. Нам достается лишь то, что поступает с продовольственных складов Рутупия. Мне уже обрыдло это хреновое Салонина, боюсь об заклад, Пизон бы в два счета рожился свежатенькой. Так точно, командир, с обидой в голосе отозвался Катон. Пизон, бывший писец Центурии, был старым служакой, знаяшим Все ходы и выходы, так что подразделению жилось при нем очень неплохо. Увы, несколько дней назад старик-ветеран, которому оставался всего год до почтенного увольнения с полным пособием, пал от руки первого же брита, который ему повстречался. Катон многому успел у него научиться, но некоторые тонкие секреты умения извлекать выгоду из слабинок в работе военно-бюрократического аппарата. Умерли вместе с ним, личные связи оборвались, и теперь юноше приходилось выкручиваться самому. Я попробую, командир, может что и раздобуду. Попробуй, попробуй, явнул Макрон, пережевывая жесткую селанину. И лучше поскорее, не то я ошалев от этой свинины брошу службу и перейду в еврейскую веру. Все лучше, чем грысть такую дрянь. Хрен их поймет этих интендантских ублюдков. Как они превращают свинное мясо в подметки? Прочим им что не дай, все изведут на дерьмо. Катон слышал все это и раньше, а потому продолжил разбирать записи. Большинство погибших легионеров оставили завещания, как общего плана, так и о передаче своего лагерного скарба кому-либо из друзей. Однако некоторые из указанных наследников тоже погибли, и Катону. приходилось теперь разбираться, кому следует эту вымороченную собственность передать. Семьи погибших, не оставивших завещаний, имели право получить из казны легиона их сбережения, но только по письменному запросу и после соблюдения множество процедур. Катон впервые столкнулся с вопросами наследования, и поскольку дело касалось имущества, вникал во все очень тщательно. Ему отнюдь не хотелось, чтобы какая-нибудь оплошность Повлекла за собой судебную тяжбу, направленную против него, поэтому он дотошно прочитывал документы, проверял и перепроверял бумаги каждого человека по очереди, прежде чем окунуть свое стело в маленькую керамическую чернильницу и написать заключение относительно принадлежности вымраченного добра. Клапан палатки со свистом распахнулся, и внутрь торопливо вошел штабной песец. С его... насквозь промокшего армейского плаща стекала вода. «Эй, не забрызгай мои бумаги!» — крикнул Катон, прикрывая свитки, грудами лежавшие на его рабочем столе. «Прости!» — штабной писец отступил к входу. «И какого хрена тебе нужно?» — спросил Макрон, откусив кусок черного хлеба. «Послание от легата, командир! Он хочет видеть тебя и твоего Аптиона в своей палатке при первой удобной возможности!» Катон улыбнулся. Подобное пожелание, высказанное старшим начальником, листило самолюбию нижних чинов, но по существу означало приказ прибыть немедля. Аккуратно сложив документы и убедившись, что кожаный тент над его столом не протекает, Катон встал и снял висевший перед жаровней плащ. Он был еще тяжелым от влаги, и когда птион накинул его на плечи и застегнул фибулу, стал липнуть к тунике. Однако пропитанная жиром шерстяная ткань приятно согрела тело. Макрон все еще жующий тоже натянул плащ и раздраженно махнул штабному писецу: "Вали отсюда, мы и без тебя дорогу найдем". Писец завистливо покосившись на жаровню, накинул на голову капюшон и пятясь выбрался из палатки. Макрон засунул в рот последний шмат свинины. Поманил пальцем Катона и с набитым ртом буркнул «Пошли!». Струит дождя, хлистали поблескивающие ряды палаток, заполняя водой все углубления неровной почвы. Макрон поднял глаза на затянутое темными тучами вечернее небо и приметил сверкавшие далеко на юге молнии. Там вовсю бушевала гроза. Дождь заструился по его лицу, и он мотнул головой, чтобы отбросить упавшую на лоб промокшую прядь. «Что за гнусная погода на этом острове!» Катон рассмеялся. «Если верить Страбону, боюсь, она не улучшится, командир». Ссылка вызвала у Макрона гримасу. «Ты что, не мог просто согласиться со мной, а? Обязательно надо было упомянуть какого-нибудь долбанного ученого!» «Прошу прощения, командир». «Ладно, пошли посмотрим, чего хочет от нас Веспасиан».